сказал я. Гарланд же сказал, что он не знает, как поведут себя его братья по оружию. У тебя для защиты есть сам Гарланд и отряд сэра Ралло, сказала Карин. Более чем достаточно. Лишняя пара мечей не помешает, сказал я. Это было бы верно, если бы ты отправлялся на войну,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 чародеем по имени Рико, и все. Но ты, король, я сделаю тебя своей королевой. Твой народ никогда меня не примет. Это всего лишь в частности, сказал я. И потом короли ни у кого не спрашивают разрешения. Что мне в тебе нравится? так это твоя детская наивность. «Ага», – сказал я, – «значит, тебе хоть что-то во мне нравится». «Встань с пола! Если кто-нибудь зайдет, упадет в обморок от изумления». «Сначала скажи мне правду». «Я не люблю тебя, Ринальдо». «А как насчет красавчика или Рико?»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 Знаю, что-то вроде приворотного зелья. Э-да. -э Она дала мне понюхать Афродизиак. Очень сильный. Боюсь, что я был не в себе. Плохо соображал. А когда ты вообще хорошо соображал? Съязвила Карин и вдруг обвела меня руками.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 Но у него хватило выдержки и такта, чтобы ни о чем не спрашивать. На конюшне мы раздобыли несколько лошадей, и Гарланду не пришлось бежать весь следующий день. Впрочем, по-моему, вчера он совсем не устал. Конный Гарланд старался держаться поближе к своему королю, но сэр Ралло снова отослал его вперед.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 «Знала ведь, что спать с тобой – проявление непрофессионализма! Технически у нас так ничего и не получилось. Тебя это расстраивает? У нас впереди много времени, чтобы постараться исправить ситуацию!» Она покачала головой. «Давай не будем думать о времени, которое у нас впереди!»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 «Ты использовал Повелителя Молний, и твоя тайна была открыта!» «Они и так знали», — сказал я. «Я показал Повелителя Молний Сегерику в качестве доказательства, что я являюсь учеником Исидро, и только поэтому они нас не убили!» «А Федерик, он каким-то образом догадался сам!»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 Но зачем ее вообще увезли? Берон отправил ее с Зеленых островов днем раньше, сказал я. Полагаю, он заранее узнал о том пожаре. Но как? Сие мне неведомо. Думаю, вам будет интересно узнать, что беременную королеву сопровождали Исидрион Пентабаир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 Это невероятно, Сир! Выдохнул Гарланд. Ведь эти двое легенды зеленых островов наравне с вашим отцом. На зеленых островах слишком много легенд. Сколько вам лет, Гарланд? 143, сир! Юнец по меркам нашего народа. Впрочем,. По тем же меркам я сам младенец, грудничок. Вы знали Аберона? Не лично, Сир. Во время его правления я только вступил в отряд пятнистых лиан и большую часть времени занимался тренировками. И что сейчас об Абероне говорят на Зеленых островах? Говорят?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 «Наверное, мне просто повезло». Я отвернулся и стал демонстративно смотреть в другую сторону, дав Гарланду понять, что аудиенция окончена, и он исчерпал чашу моего терпения. Диверсант понял намек. Они с Карин поменялись местами. Гарланд о чем-то заговорил с сэром Ралло.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 «Сказал я, леди Карин, э -э -э ты будешь леди Финдабаир, королевой Финдабаир!» «Ха!» «Я забыл, что у эльфа Гарланда тоже хороший слух, и он может подслушивать с разделяющего нас расстояние не хуже Карин». От удивления эльф чуть с лошади не свалился. Мне бы хотелось думать, что именно от удивления, а не от возмущения, например».